Глава восьмая Ее губы были горячими. Нет, просто огненными. Они отогревали и плавили не только мою кожу, заставляя захлебываться в неизведанных ощущениях, но и сердце. Мне было тепло. Впервые за долгие восемь лет мне было тепло. Нереальное, давно забытое ощущение, которое до духов тьмы напугало. Бросив валенси на морозе, я позорно сбежал чтобы теперь носиться над городом, словно угорелый, и пытаться разобраться в себе. На короткие мгновения показалось, будто проклятие отступило, и я чувствовал жар, растекающийся от ее губ по моему телу. Я хотел сжимать ее сильнее, ведь эти прикосновения дарили тепло. А потом я испугался. В том числе из-за того, что могу израсходовать свою личную батарейку слишком быстро – Стало страшно от мысли, что, забирая тепло, я убиваю Валенсию. К этому я оказался не готов. Она была мне нужна. После этого поцелуя еще нужнее, чем я думал раньше. А это означало лишь одно. Оставлять Валенсию на морозе нельзя, но и вернуться за ней я сейчас не мог. Слишком сильными были впечатления от нашего поцелуя. Я отвык от таких разрушающих эмоций. Бестука распахнула окно в знакомую спальню. Женевьев не изменила себе и с мужем делила ту же постель, на которой я лишил ее невинности. Даже убранство комнаты осталось прежним. Я нахально уселся на подоконник, подождал, когда закончит орать проснувшийся Дэвид и обратился к открывающей от возмущения рот Женевьев. «Мне нужна твоя помощь. Точнее, даже не мне». Начал я издалека. «Ренеон, ты вообще сдурел? Убирайся из моей спальни!» Подал голос Дэвид, который в последнее время как-то осмелел. «Твоего тут только тапочки!» Отмахнулся я и обратился к Женевьев. «Жен, я скотина. Я оставил Валенсия тут недалеко, в лесу. Забери ее, пожалуйста, а то она замерзнет». «Ты совсем сбринзил?» Подозрительно уточнила она, не торопясь, впрочем, вылезать из кровати. Я был расстроен, и еще... Этот придурок, который хотел ее увезти, тоже где-то за городом. Пытается из сугробов вылезти в люди. Валенсия просила его не убивать. Мне кажется, будет логично, если ты поедешь вытаскивать сестру, а твой одноклеточный – своего другана». «Какого другана?» – удивилась Женевьев. «Ну а как ты думаешь, этот Дилан нашел вал?» «Сам, что ли?» «Сильно сомневаюсь». «Ему помогли, и выводы, которые напрашиваются, мне не нравятся». «Мы не можем уехать вдвоем», – подал голос Дэвид, напрочь игнорируя то, что я говорил секунду назад. «Вообще-то у нас Кити нельзя оставлять ее одну». «Ну, думаю, тогда Дилан замерзнет в сугробе». «Его вы скорее бросите, чем Вал. И, поверьте, не особенно расстроюсь. Он мне не понравился, поэтому вы тут сами решаете, как будете распределять силы». «Ты хорошо придумал ран», – возмутилась Женевьев и все же откинула одеяло в сторону. Она изменилась. На смену кружевным провокационным сорочкам пришли длинные, теплые, в пол, как у примерной жены. «Я должна вытащить Валенсию среди ночи с мороза, потому что ты изволил ее там кинуть. Дэвид поедет за оделаном Стесняюсь спросить, а что будешь делать ты? Обижаться на весь мир и чинить нам препятствия, видя внеочередного бурана? Ну почему же?» Пожал плечами, радуясь, что Женевьев не представляет, о чем я сейчас думаю. «Я пойду кормить котика». «Котика?» – потрясенно пробормотала Женевьев, а я, пользуясь повисшей паузой, добавил. «Вы же не догадались покормить котика Вал? А рыжая пушистая скотина явно хочет жрать». Оставив семейную пару размышлять над создавшейся ситуацией, я убрался с окна, правда, так и не потрудился его закрыть. Еще и Пол щедро присыпал снегом. Было приятно представлять, как Дэвид ругается, напяливает на тощие волосатые ноги домашние тапочки и по сугробам бежит закрывать окно, а потом веником сметает стремительно тающий снег, чтобы Женевьев смогла встать и отправиться спасать замерзающую Валенсию. В их паре Женевьев была королевой, а Дэвид вечным пожом. Когда-то она, прекрасно зная о его влюбленности, говорила, что некоторым мужчинам не суждено выйти из френдзоны. Дэвид сумел на ней жениться, но так и остался где-то там, на периферии, чем-то среднем между помощницей по хозяйству и жилеткой, в которую можно порыдать. Я видел их отношения и, наверное, поэтому позволил этим двоим жить спокойно. Дэвид не занял мое место. Рядом с Женевьев он смотрелся жалким. Комнатная собачка, а не муж. С таким я мог смириться. Но ну, а сейчас... Сейчас у меня появился другой интерес. И он пугал. Я перелетел на противоположную сторону улицы и через форточку проник в крошечную квартирку Валенси. Из темноты на меня уставились два недовольных зеленых глаза. Пырсик неподвижно сидел на полу кухни и гипнотизировал свою пустую миску. Только мое появление заставило его вскинуть морду и вытаращиться на меня. Зажегся свет. Я, как и Персик, прекрасно видел в темноте, но свет остался от человеческих привычек, поэтому я им воспользовался. Кот смотрел на меня долго и внимательно, словно раздумывал, что сделать с нежданным гостем. На его морде читалось брезгливое презрение, но голод победил. Махнатый нахал изволил поднять свой зад величественно подошел ко мне и хотел потереться о ноги, но видимо вспомнил прошлый опыт. Кот остановился чуть в стороне и несчастно жалобно выдал протяжное мя. Потом посмотрел на меня, демонстративно нарезал круг у пустой миски, уселся возле нее и начал раздраженно подергивать роскошным хвостом. Любая лиса бы позавидовала. Найти корм на пустых полках шкафах Валенсии не составило труда. Похоже, она кормила только кота. По крайней мере, человеческой еды я тут не заметил. Зато вещи были на месте и находились в легком беспорядке. Так до конца и не разобраны пакеты с платьями, недопитый кофе в двух кружках, коробка из-под круассанов. Действительно, не похоже, что Валенсия хотела сбежать. А ведь я не поверил ей. Точнее, до конца не поверил. «Интересно, кто такой этот Дилан? Жених?» «Тогда почему пытался увести ее силой?» «Я готов был поклясться, что именно его должен благодарить за то, что Валенсия сбежала с теплого побережья и вернулась с Хельм в мои ледяные объятия. Забавно. Получается, Валенсия боялась его сильнее, чем меня. Может быть, и не зря я его не убил. Хотя внутренний голос кричал об обратном». «Жаль, я не дошел до того уровня бесчеловечности, который позволяет убивать людей лишь потому, что они будут в душе нехорошие предчувствия». Персик доживал свой корм, который был похож на кусочки вяленого мяса, и потерял ко мне всякий интерес. Он ушел в комнату и устроился в центре дивана, свернувшись пушистым клубком. Я с трудом удержался от желания погладить его» но решил оставить снежности на другой раз, хотя кот забавно тряс лапами от моих прикосновений. Не знаю, в какой момент я перестала мерзнуть. Ураган, поднявшийся, едва ледяной, меня бросил на заснеженном плато, стих. Ни ветерка, ни снежинки. Но вот сил куда-либо идти или пытаться спастись не было. Я находилась в странном оцепенении, не хотелось ничего делать и вообще шевелиться. Возможно, так на меня подействовал ледяной поцелуй, а может быть, стресс и холод. Я завернулась в шубу, прислонилась к стволу ближайшего дерева, а потом медленно сползла по нему вниз и закрыла глаза, понимая, что больше их не открою. Не смогу проснуться и просто замерзну тут насмерть, свернувшись калачиком в сугробе. Так, наверное, будет лучше. Меня перестанут терзать, и Дилан со своей свадьбой и вряд ли бывший сдастся так просто. Иронион с ледяными поцелуями. Смешно сказать. Даже спустя восемь лет, изуродованный морально проклятием, в моих глазах он оставался самым лучшим. Сейчас, замерзая по его вине, я вспоминала прикосновение ледяных губ, и меня кидало в жар. «Вал! Вал!» – услышала я знакомый голос. Он доносился откуда-то издалека и заставлял возвращаться в холодную реальность. А я не хотела. «Мне и так было хорошо. Зачем реагировать на раздражителя?» «Боги, Вал, очнись! Я прибью этого сумасшедшего придурка! Открой же глаза!» Женевьев издавала столько шума, что я нехотя подчинилась и разлепила покрытые инием ресницы, чтобы взглянуть в заплаканное, встревоженное лицо. «Слава всем святым! Ты жива, Вал!» – разрыдалась сестра, прижимая меня к груди. «Жива!» Послушно шепнула я и снова провалилась в беспамятство. Не чувствовала, как меня подняли на руки, как куда-то несли, а когда очнулась, даже не сразу поняла, где нахожусь. Долго лежала и смотрела в белый потолок, потом с трудом повернула голову и разглядела знакомую обстановку гостевой комнаты родительского дома. Я была у Женевьев. Лицо горело, голова была чумна и вообще не соображала. «Ты очнулась, моя хорошая!» Подскочила Женевьев потрогала мой лоб, покачала головой и приложила прохладную смоченную водой тряпку. «Тебе надо отдыхать и больше спать, сестренка. Переохлаждение. Ты чудом выжила и ничего себе не отморозила». Я ненавижу его. Пробормотала очень тихо, сдерживая слезы. Мне было очень плохо. «Знаю». Женевьев присела рядом со мной на кровать. «Знаю. Он тоже себя ненавидит, поверь». «Не думаю». Шепнула я чуть слышно и снова впала в беспамятство. Я еще несколько раз так выныривала в реальность. Иногда за окном было утро, иногда день. Открывала глаза, смотрела в потолок и снова погружалась в беспамятство или болезненный сон. Раниона я не видела, на улице не завывал ветер, снег если и шел, то без ветра и буря. Может быть, Женевьев права, и он тоже себя ненавидит. Или пока я в таком состоянии, ему не интересно играть, и он ждет, когда я окрепну? Тогда мне вообще не хочется выздоравливать. Так хотя бы в душе царил покой в те редкие минуты, когда я приходила в себя. Окончательно очнулась одним утром, проснулась на мокрых от пота простынях, слабая, но со светлой головой, не путающимися мыслями и одним единственным вопросом в голове. Жен, осторожно поинтересовалась я у сестры, которая сидела рядом со мной в кресле и вязала, а где персик? и только по потерянному и испуганному выражению ее лица поняла, что, ухаживая за мной, доставая меня с того света, про моего несчастного питомца она даже не вспомнила. «Сколько дней прошло?» «Совсем потеряно?» – спросила я, чувствуя, как в горле образуется комок. «Десять. Как приговор?» – произнесла сестра, и я поняла, что по моим щекам катятся слезы. Я не знаю, зачем на следующий день я пришел в маленькую пустую квартирку, которая без Валенсии казалась совсем нежилой. На душе было так странно, что я отказывался себя понимать. Наступило полное отупляющее разочарование, хотелось выйти на луну. Я знал, что Валенсия едва не погибла по моей вине. Пожалуй, мне не было стыдно. В душе не шевельнулось ничего, но я понял, что не хочу ее больше истязать. Просто не получаю от этого удовольствия. Но отпустить не могу. Противно признаваться себе, но если в Сноухельме не будет Женевьев с Дэвидом и Валенсия, я останусь совсем один. В окружении духов зимы и холодных глупых льдянок, которые послушно приходили в мою постель, не давая ничего, ни радости, ни разрядки. Живым я чувствовал себя лишь в окружении людей, но мое присутствие их убивало. На следующее утро, после того, как спасли Валенсия, Жен орала на меня так, что казалось, будто сорвет голос. А я стоял к ней спиной и вырезал очередную ледяную скульптуру. На сей раз не живое существо, а орнамент. Красивый, запутанный, очень точно отражающий мое внутреннее состояние. Он должен был украсить одну из стен замка, а когда Женевьев, так и не добившись ответа, ушла, я сорвался с места и отправился в квартиру к вал. Ее пушистый кот уже сидел у окна и смотрел на меня с настороженным выжиданием. Ждал меня. Или жрать. Впрочем, когда я прошел на кухню, то понял – ни то, ни другое. Лохматая скотина изволила лазить по плите и опрокинуть чайник. Вода разлилась по полу, ручка откололась, а сам чайник выглядел помятым. Перед миской, куда его величеству надлежало насыпать еду, разлилась лужа. Персик задумчиво стоял около нее и раздраженно дергал хвостом. «Ну, негоденыш ли ты?» – поинтересовался я, а кот взглянул философски и потряс передней лапой, как в день нашего первого знакомства. «Типа, давай, льдышка, убирай, не видишь, что тут мокро». Я мелочно заморозил лужу, поэтому, когда в миске появилась вожделенная еда, Персик взглянул на меня, как на своего самого злейшего врага. Признаться, я рассчитывал, что персик преодолеет свою брезгливость и пройдет по льду к еде. Не знаю, чего я хотел добиться таким педагогическим экспериментом. Возможно, принятие меня и моей стихии, но поганец орал, терся мои ноги, шипел, задумчиво сидел, но не сделал ни шагу по холодному скользкому пространству. Пришлось переставлять миску на другое место. Пушистый зверь не желал принимать мой мир, а жаль. Пожалуй, он был единственным, кого я впустил бы, но и его хозяйку, только вот нежности я к Валенси не испытывал. Я пришел к Персику вечером и на следующий день, а к концу недели он милостиво разрешил себя погладить. После дергал лапами и долго вылизывался, но на следующее утро, едва я материализовался у окна, запрыгнул мне на плечо и потерся мордой о щеку. Правда, потом спрыгнул, долго сидел на батарее, отогревая лапы из зад, и смотрел на меня недовольно, словно говорил «И что же ты такой холодный?». Стоило признать, я приходил сюда даже не ради Валенсии. И не потому, что ее питомец не выжил бы, если бы я не следил за ним. Мне просто понравилось общаться с Персиком. Он не видел во мне монстра. Пожалуй, я вызывал у него всего лишь недоумение. «Такой хороший и такой холодный» именно это читалось на его морде когда он меня видел никогда я так быстро не собиралась вал тебе нельзя вставать сетовала жен бегая с кофтой за мной по пятам а я молчала потому что боялась накричать на сестру не могла передать словами что творилось в душе единственное близкое и зависимое от меня существо вероятнее всего погибло в пустой квартире от жажды и голода Просто потому, что хозяйка валялась в бреду, а больше про него никто не вспомнил. Меня душили слезы. Ощущение неправильности происходящего заставляло забывать про слабость и одеваться быстрее. «Давай я схожу с тобой», – несчастно пробормотала сестра, которая, видимо, все же чувствовала себя виноватой. «Нет», – я покачала головой. «Не нужно, я сама. Буду наблюдать за тобой в окно», – тихо ответила она. «Дам тебе знать, как дела». Согласилась я, накинула шубу и выбежала на улицу. Мороз обжег щеки и нос, и я поежилась от накатившего ужаса. После того, как я чуть не замерзла насмерть, на улице я почувствовала себя очень некомфортно и, наверное, повернула бы назад, если бы не мчалась к Персику. Чем ближе я была к дому, тем сложнее оказалось сдерживать слезы. Влетела в квартиру, уже рыдая в голос. Я не была наивной и знала. Десять дней без воды, еды и людей персик не выдержит. Но в душе теплилась идиотская «А вдруг?». Я даже Женевьев винить не могла. Ни ее, ни Дэвида, ни Кити. Они спасали меня. А вот я... Хороша же была я сама. Столько раз приходила в сознание, но думала только о себе. Точнее, ни о чем. От увиденной картины в груди застыл всхлип. Я ожидала чего угодно, но не этого. «В моем кресле, как ни в чем не бывало, сидел Рынион, как всегда, безупречно красивый и холодный. В руках он держал обычный серый шнурок, к которому был привязан фантик от конфеты. За этим фантиком с остервенением домашнего охотника носился персик, смешно виляя изрядно пожирневшим задом. Лапки торчали в стороны, и мешало отъеденное пузо, и прыгал мой зверь весьма неповоротливо, зато с энтузиазмом». Ледяной заметил меня сразу же. Вскинул свои нереально синие глаза и тут же рассыпался снежным вихрем. Снежинки попали на персика. Кот встряхнулся, недовольно закрутился в поисках своего благодетеля, никого не нашел и обиженно мякнул. На меня поганец даже не посмотрел, демонстративно повернулся задом. Я не могла его винить, я сама себя презирала, а еще испытывала смешанные чувства по отношению к ледяному. Он едва не убил меня, но спас жизнь моему коту, и я не знала, как ко всему этому относиться. Ранион, видимо, тоже. Иначе как объяснить его странное поведение? Я выдохнула, разделась и все же сгробастала в объятия теплого и толстого персика, который, наверное, без меня скучал, но точно не голодал и не страдал. Даже не представляла, что могу испытывать такое облегчение – когда в животе бабочки и в душе невероятное тепло. Вспомнив, что обещала дать жен знать, как у меня дела, не выпуская персика из объятий, уселась на подоконник. Знала, сестра меня видит. В секунду ничего не происходило, а потом стекло начал затягивать лед. Только на этот раз узоры не пугали. Они были удивительно красивыми, тонкими. Настоящее произведение искусства». Ивились по краю окна, оставляя в середине прозрачное пространство, чтобы я могла любоваться улицей. Ледяной просил прощения, не зная, что уже сделал для меня нечто невероятно важное. Как бы он ни ненавидел меня, все же в его душе осталась доброта, хотя бы в отношении тех, кто не способен причинить никому вред и самостоятельно позаботиться о себе. От этих мыслей буквально сжималось сердце. К Женевьев я больше не вернулась. Не то чтобы я обижалась или злилась, нет, просто действительно привыкла жить одна. Я поправилась и больше не хотела никого напрягать. Ну и оставлять Персика, который быстро перестал обижаться и не отходил от меня ни на шаг. Следовал по пятам, а едва я присаживалась, тут же лез на руке блаженно щурился и начинал мурчать. Пока мне запретили выходить из дома – Приходил целитель, который лечил нашу семью уже очень давно. Я помнила его еще с того времени, когда была совсем маленькой девочкой. Он выписал мне микстуру от кашля, укрепляющее зелье и полный покой. Я с удовольствием следовала этим советам». Женевьев притащила два пакета продуктов и забила мой морозильный ларь. Даже персику принесла скрученные вяленые кусочки крольчатины. Он оценил и слопал две своих дневных нормы за один присест. Я начала оттаивать, оживать, чего не скажешь о Ранионе. После того поцелуя, который до сих пор снился мне по ночам, я видела его лишь однажды, играющим с Персиком. Он не рисовал узоры на моих окнах, не устраивал городу снежный апокалипсис, и иногда мне начинало казаться, что он просто про меня забыл. Но что-то подсказывало. Если я вдруг решил ехать из Сноухельма, ледяной очень быстро вспомнит о моем существовании». Неприятной новостью было то, что Дилан еще не убрался из города. По версии Женевьев, он приболел, пока пробирался по сугробам до Хельма, но интуиция подсказывала, что тут все не так просто. Бывший караулил меня, хоть и не показывался на глаза. Подозревала, что рано или поздно судьба нас все же сведет. Главное – оказаться достаточно убедительной и доказать, что не собираюсь становиться его женой. Мне кажется, даже он должен понять. Это место меня не отпустит. Так зачем же он здесь? Надеется поквитаться? Но с кем? Со мной или с Ранионом? Если со мной, то зачем? Если с Ранионом, то как? Это очень сильно нервировало и не давало спокойно спать ночами. А еще меня начала одолевать скука, и через пять дней затворничества я все же решила выбраться на улицу. Требовалась смена обстановки и свежий воздух. Оказавшись на улице впервые за две недели, не считая того раза, когда неслась галопом от Женевьев к себе проверить, жив ли персик. Я вдохнула полной грудью и отправилась по знакомому маршруту в кофейню и торговый центр. Что-то подсказывало, на этот раз ледяной не испортит прогулку. Первым делом забрела в алхимическую лавку и изрядно потратилась на амулет, который защищает от воздействия на волю. Пока Дилан в городе, я предпочитала находиться под защитой. Пусть она и била меня по карману. Новое платье, конечно, более приятное приобретение, но собственная безопасность важнее. «Какая встреча! Я думал, такая красивая девушка мне привиделась, но ты вполне реально!» Радостно закричал с другой стороны дороги Вар. Я улыбнулась и помахала в ответ, а он перебежал ко мне с Розой. Неужели ему совсем не холодно в полушубке нараспашку и без шапки? «Приятно, что в этот раз ты не плачешь». Открыто улыбнулся он. «Можно пригласить тебя выпить кофе?» «Вот так сразу?» Удивилась я такому напору. «Прошлый раз не рискнул и не видел тебя очень долго. Не прощу себя, если упущу свой шанс сейчас». Я сомневалась и уже почти отказала, но потом подумала, что все равно шла именно за этим. Так зачем отказываться от приятной компании? Поэтому улыбнулась и кивнула. «Согласна». «Показывай, где в Сноухельме самый вкусный кофе». «Так вышло, что у моей тети», – доложил Вар и подставил мне локоть, который я тут же приняла, стараясь не обращать внимания на сгущающиеся тучи и поднимающийся ветер. он давно не давала себе знать. Бежать я не собиралась, поэтому не думала, что произойдет что-то страшное».